Глава тринадцатая. «Тысяча почему?» Егор бросил полотенце на кресло и прижался спиной к стене у двери. Он задержал сбившееся дыхание от злости на самого себя. Стиснув зубы, тряхнул головой, скрывая лоб и покрасневшие глаза подлинной мокрой челкой. Надеть отцовскую форму? Эта надежда разбилась еще в детстве, когда узнала о своем сердце. Теперь не осталось смысла даже глупо мечтать о чем-то подобном. Полиция, армия, все мимо. Егор горько усмехнулся. «Ладно, к черту». Но глухая боль засела где-то глубоко в сердце, напоминая, что не собирался исчезать. «Правильно. Пусть будет вечным напоминанием». Наспех суша волосы Егор снова вернулся мыслями к услышанному на кухне. «Тот Фомин. Он из тех ублюдков, которые выслеживают и нападают на женщин, наверняка поджидал после последнего сеанса в кинотеатре. У него был нож. Нож». Он продолжал шуметь в холостую, поскольку Егор не заметил, как опустил руку, но не выключил его. Все сознание было занято той ночной сценой. Той, что он не видел, но мог представить во всех красках. Насколько велика вероятность, что это была Маргарита. Тот самый худой подросток в черном. И следы босых ног на земле. И ее рана. Она ведь могла той ночью додуматься выгулить собаку в парке перед тем, как ехать к себе домой. Могла. Черт. Но если это Маргарита, то где была собака? Почему Шекспир не защитил ее? Ведь мог бы запросто загрызть подонка и не дать ранить хозяйку. Если это была она, то почему не обратила за помощью в полицию? Почему солгала ему и сказала, что просто упала? Почему? Их было тысяча этих, почему? Но ведь это она? Или нет? Смогла бы Марго в одиночку справиться с вооруженным мужчиной? Изучала что-то для самообороны? Он понятия не имел, чем занималась эта девушка в свободное время, но за последние дни узнал больше, чем за прошедшие годы, и сейчас должен он сказать отцу о своих подозрениях. Егор обернулся, глядя на дверь, и понимая, что не скажет ни слова, почему-то не мог, почему-то знал где-то в глубине души, что не должен, только не он. Прерывисто вздохнув, Егор тихо выругался. Последние дни выдались безумными. Бросив фен на кресло, он забрал рюкзак и вышел в коридор. К своему немалому удивлению увидел отца, который еще не ушел. Неужели ждал его? Сынок, так и есть. Ты еще не сбежал. Чувствуя смущение, Егор улыбнулся, чтобы разрядить обстановку. Он принялся обуваться, а отец прислонился плечом к стене рядом с ним. Егор... М -м. Он даже смог прямо посмотреть в глаза и снова улыбнуться. Прости. Но вот зачем? Горло опять подкатил ком. Егор прокашлялся в кулак, пытаясь сохранить беззаботное выражение лица. Па, ты что, опять стянул мое мороженое? Я же все время спрашиваю, будешь или нет, когда покупаю. Ты каждый раз отказываешься, а потом втихаря берешь его. Раденое всегда вкуснее. Тяжелая рука легла на плечо Егора, когда отец подыграл, понимая его чувства. Статья 158. Подражая интонации родителя, произнес Егор. Кража и тайное хищение чужого имущества. Оказывается, штрафом в размере до 80 тысяч рублей. В этой статье есть еще несколько пунктов. Мой карман устроит и пункт с 80 тысячами. Как же смягчающие обстоятельства. Красть у родного ребенка, и ты еще смеешь просить о снисхождении? И то верно. Тогда в следующий раз я куплю больше. Должен же я вернуть тебя на светлую сторону. Договорились. Усмехнулся отец. Ты обещал быть дома вечером. Сдержи слово, ладно? Ладно, беги первым. И он с радостью сбежал. Сейчас особенно сложно было говорить с отцом, как и встречаться с Маргаритой. Но если в первом случае можно банально исчезнуть, то во втором все обстояло куда труднее. Его ждали возле машины. Девушка вышла, прислонившись к ее блестящему боку, и сложила руки на груди. Заметив Егора, Маргарита слегка улыбнулась. Его дыхание сбилось, будто бежало, а не спускался на лифте. А глаза, хоть и укрытые, непослушной челкой, почему-то были покрасневшими. «Что-то случилось дома?» «Поссорился с отцом?» Улыбка таяла на ее губах по мере приближения Егора. «Почему смотрел так странно?» В его глазах была обеспокоенность и некое волнение. И еще что-то, чему сейчас не смогла дать определения. Но все эти чувства мгновенно передались и ей, увеличиваясь снежным комом. Егор остановился рядом и молча продолжил смотреть. Она уже не помнила, когда в последний раз ощущала это. Но сейчас лицо определенно начинало гореть. Смущение? Серьезно? Это было слишком внезапно, будто кто-то разом перелистнул потрепанные страницы жизни, возвращая на пару лет назад. Тот день, когда этот человек смотрел на нее так прямо, что впервые терялось. Ее характер никто не мог терпеть, кроме Николая. Но внезапно появился тот, кто одним взглядом и открытой улыбкой будто разбился все чары. Будто мог видеть ее другой, без масок и притворств. Под этим взглядом она становилась беззащитной. Поверил бы сейчас Егор, что первым заговорил с ней в тот день. И что у нее дрожали коленки, когда впервые приблизился. Что все в этой жизни было первым с ним. Первое свидание, первый поцелуй. Он был первым, кто обнимал, когда мерзло по вечерам, и кто называл своей, и остался единственным. Хоть и минуло уже столько времени. Поверил бы сейчас. Опять решит, что подшучивает над ним. Изображение перед глазами поплыло, и они наполнились непрошной горячей влагой. Только разреветься не хватало для полного счастья. Да что с ней не так сегодня? Сильно болит. Ворвался в сознание тихий голос Егора, продолжавшего стоять рядом. «Что?» Маргарита встрепенулась, когда его рука легла на дрогнувшее плечо. «О чем ты?» «Я... я просто решил, что у тебя разболелась голова, вот ты и вышла из машины, чтобы подышать». Отоврался он, боясь выдать тот факт, что знал о Ране. «Нет, просто чувствую небольшую слабость, видимо, из-за вчерашней температуры. Так что будешь моим водителем сегодня». Она коротко усмехнулась, небрежным жестом убирая послушные волосы с лба. На солнце пряди переливались оттенками белого и серебра. Затем, не дожидаясь ответа, Егора обошла машину, садясь на пассажирское место. Егор вздохнул, забросил рюкзак на заднее сиденье и сел за руль. «Я не нанимался тебя возить. Не в состоянии делать это сама, так возьми такси». Он продолжил ворчать, выводя машину со стоянки. «Зачем мне тратиться, когда есть ты?» «Что ты этим хочешь сказать?» Опять начиналось. если честно, сейчас Егор был благодарен за это, поскольку отвлекал от тревожных мыслей. «Мы в ответе за тех, кого приручили, слышал такое?» «Слышал». «Вот и бери на себя ответственность». «Я тебя не приручал», — поспорил Егор. «Уверен». «Я бы смог такое забыть». «Считаешь это невозможным?» Я почти год своей жизни забыл. И даже что, как попал в аварию. Что для меня невозможно. Но тебя уж точно не забыл бы. Мне быть польщенной? Это вовсе не комплимент. Осадил ее Егор, но в голосе слышалась улыбка. И чему он улыбался? Кстати, Света достала меня тем, чтобы получить твой номер телефона, поэтому хотел спросить, могу ли я отдать его. И для чего ей мой номер? Маргарита закрыла глаза, устраиваясь удобнее. «Ты ей понравилось. «Что?» «Что касается Света, то хочешь или нет, теперь у тебя есть подруга». «Как очаровательно! Вы также с ней сдружились?» Тон голоса Маргариты сменился, и Егор кинул на нее короткий взгляд. Не знал бы, решил, что повеяла ревностью. «Почти, Свет, хорошая девушка. Веселая, шумная, порой даже слишком». «И вы...» «Я и Света?» «Нет, конечно», — удивился Егор. «Мы просто друзья». «Она об этом знает?» «Знает. Почему он объяснял все это, будто оправдывался?» «Но отчего ты казалась таким важным?» «У нее скоро день рождения, Света хотел пригласить тебя». «Зачем?» — от удивления Маргарита даже открыла глаза, повернув к нему голову. «Чтобы узнать получше». Она считает, что тебе трудно в новом универе не с кем пообщаться. «У меня есть ты, этого достаточно». Егор остановил машину на перекрестке, ожидая зеленый сигнал светофора, и в замешательстве посмотрел на сидящую рядом девушку. «Как ты можешь так просто говорить подобные вещи? Мы с тобой даже не друзья». «А я и не собираюсь с тобой дружить», позволяя утонуть в глубине своих внимательных, серо-голубых глаз спокойно проговорила Маргарита. «Разве мы не встречаемся?» «Так какие проблемы, неукротимый?» «О чем ты говоришь?» «За дорогой следи». Пришлось с возмущением сжать руль, ведя машину дальше. «Мы не встречаемся». «Утром ты не сказал нет?» «Значит, согласен по умолчанию». «Что за сумасшедшая логика?» Егор сверкнул на нее сердитым взглядом. «Ты провел со мной ночь в одной постели, признался в любви? Или хочешь сказать, что просто воспользовался беззащитной девушкой?» В ее голосе слышалась улыбка. Егор едва сдержался, наконец заводя машину на университетскую парковку. И только убедившись, что теперь не убьет их обоих по дороге, смог безопасно повернуться к своей спутнице. «Почему?» а «О чем ты?» Маргарита отстегнула ремень безопасности, Едва поморщилась, расправляя рубашку. «Обо всем. Почему ты это делаешь? Еще со школы. Что между нами не так, черт возьми?» Маргарита подалась навстречу, приближая лицо к его лицу. Её глаза потемнели, как небо в грозу, а губы вновь тронула лёгкая усмешка. «Слишком большое расстояние». Их губы мягко соприкоснулись, дразня коротким поцелуем, и она отпрянула. «Вот что между нами не так». Егор не сдвинулся с места, наблюдая за тем, как Маргарита выходила из машины. Эмоции захлестнули так, что не смог произнести слова. «Закрой машину. Мне нужно кое-куда зайти перед парами. Увидимся», — сказала так легко и спокойно, будто ничего не произошло мгновение назад. Егор был слишком ошеломлен, чтобы хоть как-то отреагировать. Только шумно вздохнул, опустив руки на руль, когда девушка пошла по дороге, ведущей... университетскому двору. Затем поднял взгляд на переднее стекло машины и обреченно чертыхнулся. Стоя у ворот, вид поманил его рукой, не сдерживая довольной улыбки. «Проклятие!» Он видел их? Видел, что произошло в машине? «Судя посвятившейся физиономии, так все и было».